Глава 561. Мощь полной завершённости трансформации души. «Входящий, остановись!» Из лагеря воинов в чёрной броне донёсся низкий голос. В этом голосе звучало мощное убийство на намерения. В то же время чёрный свет распространился от внешней стены лагеря, образовав защитный барьер, похожий на чёрный туман. В центре военного лагеря все 10 тысяч демонических солдат, облачённых в чёрные доспех, стояли на вытяжку, Перед ними стоял, заложив руки за спину здоровяк, а одет он был, как и все солдаты в чёрные латы, и его холодный взор был направлен вдаль. Сбоку от него почтительно стоял Сымаянь, по выражению его лица можно было сказать, что он испытывал благоговейный трепет в отношении этого человека. Помимо Сымаяня за спиной здоровяка стояло ещё три человека, облачённых в чёрные доспехи, по их одежде было ясно, что они тоже были командующими отрядами, и выражение их лиц было столь же уважительным, как и у Сымаяня. Тело Ванолине неслось без остановок подобно метеору. Приблизившись к стене из чёрного тумана, Ванолин ударил по ней потоком силы бессмертных из своего тела. Часть чёрного тумана исчезла в тот же миг, разлетевшись во все стороны, и создав проход, через который прошёл Ванолинь. Дородный мужчина в чёрных доспехах холодно посмотрел на Ванолиня, махнул рукой и крикнул. «Любой, кто осмелится ворваться в военный лагерь, будет убит без вопросов!» Трое командующих, стоявших за ним, без малейших колебаний бросились в атаку, превратившись в лучи чёрного света. Сыма Янь же с первого взгляда опознал Ванолиня. Он немного поколебался, но затем, скрипя сердце, тоже бросился на него. Теперь на Ванолине неслись четыре командующих. Трое из них достигли уровня соответствующего начальной стадии трансформации души. Один же уже достиг средней стадии трансформации души. Если бы Ванолиню пришлось сражаться со всеми ними до посещения обители Бессмертного, то Ходи он бы и победил, однако победа далась бы ему нелегко, и времени пришлось бы потратить очень много. Кроме того, в этих четырёх людях присутствовала мощная демоническая сила. Летя на Ван Линя, они применили свои способности, и потоки демонической силы образовали позади них огромного и свирепого призрачного зверя, весьма страшного на вид. Однако сейчас уровень культивации Ван Линя уже достиг финальной завершённости трансформации души, Теперь он был таким сильным, каким только может быть культиватор уровня трансформации души. Ван Линь теперь, стоя под атакой четырёх человек, был абсолютно спокоен, как вода в глубоком колодце. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Пошли прочь!» Ван Линь замер и только открыл рот, чтобы произнести эти два слова. Его голос был тихим, однако из-за того, что он вложил в эти слова энергию бессмертных культиватора уровня полной завершённости трансформации души, Его голос для нападавших на него людей был подобен грому. Нападающие, кроме того, кто уже достиг средней стадии трансформации души, тут же изменились в лице, пытаясь противостоять этому напору. Трое командующих из-за слишком большой разницы в уровнях культивации, их и ван линии побледнели и задрожали изнутри. Тела их тут же невольно сами по себе остановились. Хоть они и достигли уровня примерно соответствующего трансформации души, однако всё равно были намного слабее ван линия который находился на пике стадии Трансформации Души. Ван Линь всё с тем же спокойным выражением лица медленно зажигал вперёд походкой, хоть и неторопливой, однако чрезвычайно твёрдой и уверенной. Стоящий перед ним командующий, достигший уровня средней стадии Трансформации Души, немедленно сделал шаг в сторону, не осмеливаясь стоять у Ван Линь на пути. Остальные трое испытывали ещё больше страх. Находящийся среди них сын Аянь, был напуган больше всех. Он не осмеливался даже взглянуть на Ван Линь. Про себя он сетовал, что с ним случилось такое несчастье. Если бы он знал заранее об уровне культивации в Анолине, то ни за что бы не стал бы его раньше задирать. Сейчас же, когда Сымэнь подумал о том, что случилось с Тринадцатым и Хупао, он пришёл в ещё больший ужас. Теперь он очень сильно сожалел о содеянном. Ванолинь продолжил идти, а тысяч демонических солдат один за другим начали расходиться в стороны, освобождая для него проход. Они уже давно узнали его. И картина того, что случилось тогда, вновь ожили в памяти. Они относились к своему таинственному командиру весьма неоднозначно, но определенно с бызливым трепетом, и это чувство теперь вновь поднялось в груди каждого солдата. Среди десяти тысяч демонических солдат чёрной брони были несколько новичков, которые никогда прежде не видели в Поначалу они пришли в недоумение, однако затем собственными глазами увидели, как их командующие убегают, не осмеливаясь стать на пути противника и новобранцы, увидев мощь Ванлини, тоже невольно начали расходиться в стороны. В несколько мгновений перед Ванлинием открылся сквозный проход, в конце которого стоял закованный в чёрный лото здоровяк. Он смотрел перед собой холодным тяжёлым взглядом, сам же он был внутренне серьёзен и сосредоточен. Взгляд здоровяка был холодным, но взгляд Ванлини был ледяным, словно вечная мерзлота. Шаг за шагом Ванлинь приближался к здоровяку. Он продолжал идти, а стоящие за несколько джанов по бокам от него демонические солдаты ощутили, как какая-то сила охватила их, и они начали задыхаться. Невольно войны начали пятиться назад. Аура вокруг здоровяка наливалась всё большей силой. Низко зарычав, здоровяк сделал шаг навстречу Ван Линю. В этот же момент его аура ярко вспыхнула и начала распространяться во все стороны, и демонические солдаты, стоявшие рядом один за другим, попятились ещё дальше. Взорван линия был всё так же холоден. Не останавливаясь, он продолжал своё движение. Аура здоровяка опустилась на тело Ванолине, но тут же исчезла, не оказав на него совершенно никакого эффекта. Ванолин определил, что по силе здоровяк примерно соответствовал уровню поздней стадии трансформации души, но пока ещё не достиг полной его завершённости. С каждым новым шагом в теле Ванолине концентрировалось всё больше мощи и энергии, земля в том месте, где он стопал, покрывалась инием, который почти тут же исчезал. Здоровяк же всё сдавался и становился слабей. Удушающая сила теперь нахлынула и на него. Он подсознательно хотел отступить на несколько шагов назад, но сдержался, проявив волю и устояв на месте. Он знал, что если только отступит хоть на один шаг назад, то тут же станет проигравшим. Если он отвлечётся или замешкается, противник может тут же нанести удар. Однако если продолжит стоять на месте, то давление будет только усиливаться, и с тела противника исходила невидимая подавляющая энергия. Эти ощущения были похожи на те, которые Здоровяк испытывал, когда проводил поединок с демоническим генералом. Когда между Ван Линьем и Здоровяком осталось всего два десятка шагов, на лбу последнего проступил холодный пот. Он воскликнул «Командир Ван, что вы хотите?» «Я командир этого военного лагеря. Как ты думаешь, чего я хочу?» Спокойно произнес Ван Линь, продолжая не останавливаясь идти вперёд. Здоровяк в черных доспехах почувствовал, что давящая сила теперь охватила все его тело. Теперь ему казалось, будто бы несколько гор одновременно давят на его плечи. С трудом подавив желание отступить, он произнес. Вы пропали больше, чем на год, и уже давно были смещены демоническим генералом со своего поста. Один год. Оказывается, всего один год. Облегченно вздохнул ван лень. Теперь исходящая от него сила стала еще мощней. «Где теперь находятся двое моих сопровождающих?» Спросил Ван Линь. До того, как он вошёл в военный лагерь, он осмотрел его божественным сознанием, но так и нигде не обнаружил тринадцатого их упал. В это время здоровяка Иван Линь разделило всего лишь чуть более 10 шагов. Вспышки мощной ауры обрушились на дородного мужчину, как дикие звери, он подавёл желание сделать шаг назад, потому что, как главнокомандующий, если он не может справиться с одним лишь командиром, то явно недостоин занимать свою должность. Пусть даже и уровень культивации командира был выше, чем у него. аналине безошибочно опознал, что здоровяк борется из своих последних сил, и быстро сделал ещё несколько шагов. Теперь до здоровяка осталось всего 7 шагов. Здоровяк только и мог почувствовать, как бёшно возросла мощь Ванолиния, будто бы на ровном месте выросла гора в тысячу джан, он был больше не в силах сопротивляться отступил на один шаг. С отступлением здоровяка мощь Ванолиния только увеличилась, в один момент она достигла просто невероятной величины размаха. «Нет!» – здоровяк изменился в лице, а Ван Линь, сохраняя холодный взгляд, быстро зашагал вперёд. В эту минуту Ван Линь решил показать всю свою мощь финальной завершённости трансформации души. У отступавшего здоровяка жались кулаки, и он внезапно пошёл в атаку, раздались громоподобные звуки, и тело здоровяка начало распространяться рябь по пространству, Демоническая сила потоками ударила из его тела и превратилась за его спиной в огромную чёрную черепаху Суань-У сто джонов величиной. На спине зверя было бесчисленное множество шипов, а его длиннющий хвост был ещё гуще усеян шипами. Зверь так яростно махал хвостом, что, казалось, мог разорвать пространство. Чёрные волны ряби исходили от чудовища. Ван Лейнь, продолжая быстро идти, вскинул большой палец, применяя технику пальца смерти. После того, как он достиг финальной завершённости трансформации души, сила техники пальца смерти возросла в несколько раз. Если бы прежде стоящие вокруг Ван Линя демонические солдаты не поспешили разойтись, то этот палец смерти высосал бы их демоническую силу, а также втянул в себя их плоть и кровь. Однако, даже несмотря на то, что они отступили, часть их демонической энергии всё ещё была поглощена пальцем смерти. Потоки демонической энергии, плыве по воздуху, потянулись к пальцу Ван Линя, Некоторые из демонических солдат, которые не были знакомы с Ванолинем, были слишком близко, и они чувствовали, как кровь в их телах закипает. В мгновение ока кровь в их телах превратилась в сущность вылетела из их тел, направляясь к вытянутому пальцу Ванолиня. Замершие рядом с ними солдаты, видя, что случилось с их сослуживцами, ринулись прочь, избегая смерти. Сами земля и небо изменились под воздействием силы пальца Ванолиня. Военный лагерь погрузился во мрак. Ванолинь, не останавливаясь, вновь взмахнул пальцем. В этот момент казалось, что всё на столе вокруг потянулось к пальцу Ванолине. Чем ближе палец был к солдатам, тем сильнее у них проявлялось обманчивое ощущение, будто они противостоят самому небу. Здоровяк громко зарычал, и тело его слилось со стоящим позади него Суань-У. Теперь в глазах зверя с новой силой засветилась демоническая сила. И это был первый раз, когда Ванолин в землях демонического духа увидел настоящую демоническую способность, применённую одним из местных жителей. Когда Здоровяк соединился со зверем... Тот как будто бы тут же ожил. Подняв голову, он взревел. В следующее мгновение хвост зверя взметнулся вверх и ударил цели с Линя. В Линя холодно сверкнул глазами и вытянул вперёд палец, принимая на него удар. Хвост и палец встретились друг с другом. И тут хвост зверя разломился на кусочки, а затем это разрушение перекинулось и на остальное тело. Разница между уровнем поздней стадии и финальной завершенностью трансформации души была подобна глубокой канаве, Который обычный человек не сможет перепрыгнуть. С достижением финальной завершённости умений и божественные способности в Анре усилились, вот эта техника пальца смерти теперь почти уже достигла силы, какой обладает культиватор уровня Вознесения. Тело чёрной черепахи разлетелось в дребезги, обнажая сидящего внутри него здоровяка. Его чёрные лоты тоже рассыпались, а изо рта пошла кровь. Шаг за шагом он продолжил отступать, а затем дёрнулся всем телом и встал на одно колено. А у демонических способностей есть свои преимущества, подумал Ван Лень, холодно взглянув на здоровяка. Если бы он был культиватором, то палец смерти Ван Лень, пусть и не убил бы его, но снизил бы уровень его культивации. Однако со здоровяком этого не произошло. Да, он выглядел довольно потрепанным, но никаких серьёзных ран не получил. Ван Лень взмахнул правой рукой за спину, и тело Сыма Яня тут же подлетело к Ван Линю и было поймано им. Где мои спутники? В ушах Сэма я не прозвучал холодный, как лед голос вон линия.